Глава 17. Две недели промчались, как одно мгновение. Я осознала, что обещала посетить мероприятие у Коростелёва, когда в телефонной трубке раздалось. «Привет, мы вернулись. Дима просил напомнить о встрече завтра. Адрес сейчас скину. И, кстати, у меня будет для тебя сюрприз». «Не люблю сюрпризы. Привет. Про встречу помню». Ответила я и наткнулась на вопросительный взгляд Герга. «Вика, а могу я прийти с помощником?» «Нет проблем. все, пока. Я еще сумки не разбирала. Мы столько всего накупили. Просто восторг!» Вика отключилась, а я устало вздохнула. До свадьбы осталось так мало времени, что потратить день на мероприятие — непозволительная роскошь. Но ехать надо. Я должна быть уверена в человеке, которому выпадет важная миссия. «Хочешь завтра поехать со мной?» — спросила я у Герга. «Спрашиваешь? Конечно, хочу. А куда?» «Вот ты даже не знаешь, куда, а уже согласен», — покачала головой я. «А если я зову тебя работать на плантации?» «Значит, буду поражать там всех своей силой и красотой. А тебе будет стыдно, что ты издеваешься над дворянином», — парировал Герг. «Тебя не переспоришь». Сдалась я и тут же пиликнула смс-ка. «Иди сюда, посмотрим, куда нас пригласили». В 12 часов дня мы были в загородном клубе. Настроение стремилось к нулю. Мне пришлось 15 минут уговаривать Герга сесть в такси, потому что он не доверял кучеру с лицом жителя Аларских пустошей, да еще с именем Мухамбек. Так продолжалось, пока я не сказала, что еду одна. Тогда Георг с царственным видом уселся в машину и ехал, не отрывая глаз от Яндекс-карты на телефоне. При каждом отклонении от курса он жарко шептал мне на ухо, чтобы я не волновалась. Он обязательно меня спасет от злобного Мухамбека. Ведь точно тот хотел ограбить и снасильничать. Когда мы приехали, я вздохнула с облегчением. «Так, вроде бы нам туда!» Я откнула пальцем в белый шатер. Мы не спеша подошли и встали в сторонке. Ни Вику, ни Дмитрия я не увидела. «Почему хозяева нас не встречают?» «Невежливо заставлять гостей ждать», — сказал Герк, выпитив подбородок. «У нас все немного иначе», — проговорила я и, выгнув бровь, вопросительно посмотрела на девушку в коротком розовом платье, которая буквально поедала глазами моего спутника. Я понимала, поглядеть было на что, но не так же нагло. Герк надел светло-голубые брюки, обтянувшие крепкую попу, и белое поло, расстегнутое на мощной груди. Темные волосы небрежно падали на лоб, а легкая щетина придавала мужественности, хотя куда уж больше. В общем, Герк неизменно притягивал взгляды женской половины, но не обращал на них никакого внимания. Для брата-герцога это было привычным и, само собой, разумеющимся. Наконец появились хозяева мероприятия. Дмитрий и Вика шествовали под ручку и мило всем улыбались. «Людмила, здравствуйте, рад вас видеть. Чуть позже познакомим со всеми присутствующими». Поприветствовал меня Коростелев. «А помощник у тебя что надо?» — шепнула мне Вика. «И, кстати, обещанный сюрприз». Она стала озираться по сторонам, выискивая кого-то. Потом привстала на цыпочки и, подняв руку, закричала. «Серый, иди сюда!» Сердце сделало скачок. Ладошки вспотели, а позвоночник попытался трусливо уползти в трусы. Я сутурилась, и хотела уменьшиться, а еще лучше исчезнуть, чтобы не встречаться с Сергеем Перовым, моим бывшим одногруппником, и просто моим бывшим, который пробирался в нашу сторону. «Привет, дорогая!» Блеснув улыбки идеально ровными зубами, Сергей расцеловал Вику. «Выглядишь потрясающе! Дима, здравствуй!» «Да ладно тебе! Кто потрясающе выглядит, так это Люся! Узнал? Это ж Береснева!» Вика настойчиво подталкивала Сергея ко мне. Впрочем, он и сам был не против. Буквально впился в меня своими ангельскими голубыми глазами, на которые я когда-то и купилась. «Люда, вот это да! Какая ты стала красотка!» Сергей восхищенно прищелкнул языком и потянулся поцеловать меня в щечку. Но на его пути неожиданно встала преграда в лице Георга, который протянул руку и представился. «Георгий!» «Он же Жора, он же Гога!» — ухмыльнулся Сергей. «Георгий!» — без тени улыбки повторил маг. Сергею ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие и с кислой миной отступить от меня. Я заметила, что Корстелев оценил маневр Георга и уважительно кивнул. Сергей же ничего не понял, впрочем, он всегда был чрезвычайно толстокожим. «Люда, пойдем прогуляемся, поговорим, повспоминаем». Сказал он, масляно мазнув взглядом по моим ногам. Сегодня я надела белые шорты и к ним светло зеленую блузку. Я мало походила на гадкого утёнка, которым он меня знал. «Извини, Сергей, в другой раз. Я на работе». «Такая деловая стала». Губы Сергея презрительно искривились. «Раньше ты была гораздо сговорчивей». Меня бросило в жар. Я почувствовала, как краской заливать не только лицо, но и шею. Хотелось провалиться сквозь землю. А в этот момент мне казалось, что все вокруг смотрят на меня и смеются. Как же, дура Береснева поверила, что в нее может влюбиться один из самых красивых парней университета. Я стояла и не могла сделать нормальный вдох. Ощущение, что я маленькая и никчемная, заполнило всю мою сущность. И вдруг я почувствовала на локте теплую большую руку, и будто крохотная молния прострелила между нами. Глубокий голос будто укутал меня в объятиях, заставляя выпрямить спину и приподнять подбородок. «Очень прошу вас, Сергей, сменить тон по отношению к моей спутнице. Вы переходите грани приличий. А теперь мы вас покинем, нам нужно пообщаться с гостями». С этими словами Герг попросил Дмитрия познакомить нас с остальными и увлёк меня за собой. Но прежде, чем мы отошли на достаточное расстояние, он сказал Коростелёву, кивнув на Сергея. «Вот этот для нашего дела точно не подойдёт. Ненадёжный». Сергей явно всё слышал, судя по тихому мату, раздавшемуся сзади. «У меня же чуть слёзы из глаз не брызнули». Было одновременно и смешно, и приятно. За меня никто и никогда не заступался. Я тихо шепнула Гергу спасибо. И едва удержалась от смеха, услышав в ответ «Должна будешь».